Весна. По-весеннему звенит капель. Воздух такой, что дышишь не надышишься. Не то весной пахнет, не то просто навозом с побуревших дорог, а все люба И на душе у Семки полегчало. Вы знал, скоро Мурза во рду едет, значит и его Семкин час близок. Татья научили такому, что или удача, или смерть неминуемы. «Удача так удача! А если нет, что ж, в весеннюю землю и лечь не так страшно!» На всякий случай, Сёмка решил на страстной неделе говить, ходил ко всем святым на черторье. Примечание. Черторье или чертолье — местность около ручья Черторыя, протекавшего в глубоком овраге, который по преданию черт рыл, в районе современных... Кропоткинских ворот, сейчас Черторы течет в подземной трубе, память о нем сохранилась в названии Чертольского переулка. Выстаивал длинные великопостные службы, но ни дым ладный, ни рыдания скорбных напевов не заглушали в сердце радости весенней, горела она, как луч солнечный, упавший из узкого оконца. Древний мрак в церкви. Этим лучом надвое разрезала, а пламя свечей потускнело, светить перестала. Далеко свечки, до да солнышка. Но бывает и от грошовой свечи светло, если на душе радость. Так и Симеон, придя на исповедь, сперва в темном углу только трепетный огонек увидел. Вдруг с внезапным умилением, торопливым шепотом рассказал папу, ничего не затаив, и о горе, и о замыслах своих. Поп спросил тихо, постно, девка, жива, говоришь? Лицо его в полумраке не было видно. Сёмка радостно жива, отец, жива, отобью, к тебе венчаться приедем. В ответ сокрушённый вздох, эх неразумный, неразумный, великий грех задумал ты совершить. Опять вздох, горше прежнего, легко сказать, на царского посла напасть. «Эк, котятьба, к воровство! Обиды прощать надобно, не знаешь?» Несет поп совсем непонятное. «Тошно слушать?» «Как хошь, батюшка! А только прав я в этом деле! Что от меня грехом стращаешь? Где это видано, чтоб за невесту да не вступиться?» Поп возвысил голос, шагнул тяжко, грузно, надвинулся, задышал. «Перечить мне!» Пятиться о Сёмка не стал. Вести моперечу. По-твоему, тядьба, а я чую то удаль. Я, может, головы на этом деле не снесу. А ты, Мурзу Паганова, простить велишь? Обидно. Поп упрямо. Нет тебе на то моего пастырского благословения. Потолковали, баста. Не моги думать <ква> на разбойке. Грех. Сёмка попритушил вспыхнувший гнев но отвечал совсем не смиренно Грех, говоришь? Все одно, отец. Прямой грех на душу. А Настю вызволю. Дерзко отряхнул кудрями. Поп озлился. — В гиенну огненную захотел. Прокляну анафема. Примечание. Гиенна огненная. Ад. В свою очередь озлился Семка. — Испужал. Я на тебя управу найду. Не благословишь. «И не надо! Уже спрошу, так ли ты рассудил!» Поп двинулся на Сёмку. «Ну, вот-вот, волосье вцепится!» Зарычал. «Ты загадками говоришь! Кому пойдёшь спрашивать? Еретик!» «И спрошу!» Сёмка, не замечая того, не слыша себя, орал во весь голос. «В троицу пойду! У тамошнего игумена отца Сергия спрошу! Грех, аль нет человека спасти!» Примечание. Троица. Современный город Загорск, где расположен монастырь, основанный Сергием Радонежским. «Он мне и грехи отпустит. Все про него говорят. Милостив!» «К Сергию!» Поп подступил на шаг. Сразу осекся. В голове мелькнуло. «Вести мы сей, Ересиарх! Все грехи вору отпустит, ибо сам смутьян!» «Царю Ордынскому сопротивник и нам, отцам духовным, досадчик!» Примечание. Ересиарх — основатель еретического учения, но это слово употреблялось и в переносном смысле, как брань. «А князь Митя по младости, по неразумению, Сергия любит!» Куда игнев гнев девался, схватил парня за руку. «Ты чего, Серчал, постой, куда ты?» Семк не слушал, двинул папа плечом, вышел на улицу. Вечерело. Острый, сырой холодок полз по земле. Воздух пьяный, весенний. После духоты церковной дышалось особенно легко. Чего конетелить? Сейчас же поеду к троице. Отвязал коня, вскочил в седло, чмокнул губами. Застоявшийся конь весело поскакал по улице. Тонкие льдинки, затянувшие лужи, хрустели под копытами. Над голыми березами кружились тучи грачей, кричали весело. Весна! Отец Сергий! Чем ближе к троице, тем пуще разыгрывалась непогать. Вспоминая вчерашний солнечный денек, Семка вздыхал невесело. Свинцовые тучи, низкие, тяжелые, в клочья разодранные ветром, торопливо обгоняли одна другую. Подобная белому покрывалу, которая волокла за собой туча, застилая дали белесой мглой, шла метель. Стало совсем холодно, посыпалась снежная крупа, белые шарики запрыгали по дороге, застревали в складках плаща, сухими щелчками ударяли по шлему семён свернул с Ярославской дороги в лес. Сразу вокруг потемнело. Слушал, как сосны гудят под ветром. И страх холодной струйкой тек в душу. И шумит бор, как живой стонет, гневается. Хорошо днём ехать довелось, а ночью... Не приведи бог, как пить дать. Закружил блеший, ведь как там не прикидывай. Прав ты аль нет, еще неведомо. А папа облаять успел И понес же меня лукавый к нему Коли за разбой вздумал взяться Не ж так к папу идти Тоже станишник выискался Эй, дай какой из меня станишник Не дал бог медведю волчьей смелости Приехал в Троицу Продрогший лихоманка Била В церкви немного отогрелся А к отцу Сергию пошел Опять дрожь пробрала, чаял увидеть грозного владыку, вся Русь его знает. Увидел простого чернеца, улыбнувшегося ему ласково из полумрака. Ни мантии шелковой, ни парчи злототканной, только вечерний луч, пробившись сквозь тучи, бросил узкую полоску красного золота на его грубую холщовую ризу. От этой простоты и бедности потеплело на душе. Опять повторил рассказ о ранах, о горе своем, о станичниках. Замолк, собрался с духом, потупись закончил. А вчерась, на исповеди у всех святых, что на черторе, повздорил я с попом тамошним. Не благословил он меня на такое дело, а за то, что поперечил ему, чуть не проклял, от него и к тебе пришел. Замолк на полусловие, не смел поднять глаза. Смотрел на парня тревожно и радостно. В памяти встали давным-давно ушедшие дни. Вспомнилась своя юность. И с прежней знакомой болью шевельнулась мысль о судьбах Руси. Тогда еще, думал Сергий, от жалости к родной земле кровью изошло сердце. Не видел спасения, да и не было его. Ушел в леса, стал отцом Сергием, как умел врачевал людское горе глядел в души обездоленных и ничего, кроме холодного ужаса, не находил там. А вот, когда близится старость, когда первый иней упал на виски, довелось узнать новых людей. Кажись, и горе старое, и люди те же, русские, а нет. То у того, то у другого, в непроглядной мгле, затянувшей очи, вспыхивают искры, как воск тает рыбья покорность. Эх, русь русь Когда же белый саван туманов ночных, непроглядных, пойдет на травы твои росою? Хоть бы на старости лет довелось зарю новых дней над твоими лесами увидеть. Что ж, паренек, папа ты, видать, обидел. Но да повинную голову меч не сечет, а Настю свою... Замолк на мгновение, подумал. Парня крепким словом ободрить надо, чтоб в удачу поверил... «Чтоб в бою не споткнулся!» «Настю, иди, спасай!» И твердо добавил «Спасешь невесту свою! Знаю!» Семка только ахнул негромко, упал на колени. Наклонясь над ним, Сергий продолжал «За то, что не гнушаешься ею, Мурзуя Поганиной, многое тебе простится, а Мурзу не убивай!» Уж коль тебе на роду написано быть за Настю, за Русь-мстителем, в честном бою сведет вас судьба, а нежданным разбойным ударом меча не позорь. Чеснок Потрепав по шелковистой шее коня, Семка привязал его к столбу, взглянул на низкую, ушедшую в землю кузницу, на буром дерне, покрывавшем ее. Чуть заметно пробивалась зеленая травка. Дверь в кузню. Открыта. Внутри тьма. Окликнул. Эй, дед! С поклоном я до твоего кузнечного ремесла! Из темноты вылез кузнец. Выпрямился. Низкая дверь была ему по плечо Бросил щипцы в деревянную кадушку, стоявшую у дверей. Вода в ней зашипела. Вышел из-под навеса. Зажмурился от весеннего солнышка. Погладил опаленную в двух местах бороду. Да только зря. Борода у деда свалялась. Гребнем не причешешь, не то что рукой. Из-под косматых бровей кузнец посмотрел на семку. На коня. Привычно скользнул взглядом вниз на копыта. Подковать? Нет, другое. Скуй ты мне чесноку. Кузнец удивленно поднял голову. Потом глаза его сузились засмеялись. «Не туда попал парень! У меня кузня, а не огород!» Просточком прикинулся старый. Семка ему укоризненно. «Ну что ты, дед, хитришь? Мастер ты известный! Не только подковы! Шаломы и мечи куешь, знаю! Не уж никогда на своем веку чеснока не ковал!» Старик покачал головой. «Не пойму, что городишь! Что за чеснок такой?» И опять хитринка в глазах. «Что с ним поделаешь? Вроде врет дед, а может и впрямь чеснока не знает. Только что ждать-то говорили? Дескать, старым кузнецам. Этот снаряд ведом. Семка стал объяснять. Чертил палкой по земле. Но, понимаешь, рогулька такая, о четырех шипах в острых. Как ее в земне кинь? На три рога встанет. Четвертый торчком вверх. Кузнец хмуро поглядел на Семку. Отошел к двери. На ходу поднял с земли кувалду. «Отстань, парень, чеснок я знаю, но ковать такой разбойный снаряд не стану. Но тя в болото. Пойдёшь гляди, честный человек, а выходит тать!» Сёмка стояла бескураженный. «Ты чё серчаешь? Мне чеснок для доброго дел нужен! Хо-хо-хо!» Лишачим басом загромыхал старик. «Доброе дело, коней калечить!» И совсем распалясь, закричал. «Уходи по-добру, по-здорову, станишник!» Семка не ушел, стоял, повесив голову, мял в руках шапку, заговорил тихо с запинкой. «Мурзар, Дынский, невесту у меня отнял! Настю! Выручить ее хочу! Отбить! Для того и чеснок понадобился! А надоумили меня станишники! Это ты правду сказал!» Теперь старик слушал уже без усмешки, подошел к Семке не врешь парень!» Заглянул в глаза, улыбнулся, просто, без лукавства. «Ин, будь по-твоему, род не врёшь, очи у тебя добрые, приезжай через три дня, будь тебе чеснок!» Сёмка схватил старика за руки. «Спасибо, дедушка, чем отблагодарить тебя, не знаю!» Кузнец опять нахмурился. «Эт ты брось! За такое дело ни казны ничего не возьму, для души сделаю!» «Так приезжай! Мешок кожаный припаси!» Поднял брошенную кувалду и ушел в кузницу. Семка постоял немного на месте. Услышал, как заскрипели, задышали меха. Заглядывая в открытую дверь, увидел огненную вьюгу искр над горном «Ехать надо, а то прогневишь старика, прогонит прочь!» Не дожидаясь этого, подошел к коню. Ещё раз оглянулся на кузницу. Там уже не искры, а синеватое пламя дрожало над жарко разгоревшимися углями. Семён встал в стремя, легко прыгнул в седло, повернул коня обратно, к троице. Кузница стояла недалеко от монастыря, на Ярославской дороге, по совету станишников.